Плоды просвещения 1890. -й. Если власть мы была посвящена исключительно быту и нравственному разложению зажиточного крестьянства, то в плодах просвещения Толстой подвергает осуждению и осмеянию, уже деградацию дворянства и связанной с ним той части русской интеллигенции, которая оказалась еще темнее крестьянства, в своем увлечении спиритизмом и другими видами модного шарлатанства хиромантии, гаданиям на картах, астрологии. Для акцентирования нравственного измельчания образованных людей Толстой показывает безграмотных, не умеющих связать двух слов косноязычных крестьян гораздо более рассудительными и фактически менее темными людьми, чем господа, в том числе и с профессорским званием. В подобной ситуации, где основной вопрос, помимо сюжета о покупке земли, Решается в плоскости сопоставления культурно-нравственных обликов двух сословий. Толстой вводит как непременный компонент и кулинарный антураж, элемент свойственный каждой комедии. Ибо комедия это низкий жанр, а низкий жанр, согласно классическим канонам, обязательно должен сопровождаться либо смехом, либо кухней. Именно в соответствии с этим Толстой проводит первые действие в помещении из которого виден проход в буфет, находящийся рядом с барскими покоями, а второе действие и вовсе спускает в людскую кухню, куда обычно сами господа не заглядывают или заглядывают чисто случайно. Именно в этих помещениях показывает Толстой в первом действии господ, а во втором — крестьян в сопоставлении с господами. Именно на кухне происходит сцена осмеяния барских обычаев и барского стола. и поскольку одним из действующих лиц является буфетный мужик, то есть помощник буфетчика, подсобный рабочий буфета, семён а на кухне появляются старый повар, прежний барский повар и кухарка, хотя они и не готовят обеда и не едят сами, но все же в силу своей профессии, так или иначе говорят о столе, перечисляют блюда, напитки и так далее. Таким образом, хотя еде – как игровому элементу, в пьесе не уделяется внимания, кулинарная лексика в ней все же присутствует, выполняя преимущественно развлекательно-иллюстративную роль. Так кухарка характеризует жизнь господ через описание их еды, что весьма естественно и наглядно, поскольку ее слушателями являются крестьяне, и в этой сфере им все понятно. В результате у Толстого встречаются две кухни и два вида кулинарной лексики. одна из областей русского крестьянского стола, а вторая из стола барского и французской кухни. Вот как они выглядят. Русская кухня. Хлеб черный, ситник, капуста кислая, тюря, квас, водка, пиво, чай, жомки, мед пчелиный. Французская кухня, барская. Котлеты, просячья карака, бавасаре Сотей а лабамон, белая булка, печенье, тортинки, апельсины, сладкие вина, шипучки, наливки, чай, сахар, кофе, шоколад, конфеты. Два блюда в барском разделе нуждаются в расшифровке. Дело в том, что их называет старый спившийся повар после того, как выклянчивает рюмку водки у кухарки. Говорит, он вообще неразборчиво, тем более в подпитии, К логическому мышлению построению фраз не способен и потому ограничивается отдельными отрывочными словами на этом фоне его слова в полупьяном бреду можно вообще принять за бессмыслицу и абракадабру но в них все же есть смысл сквозь крайнение искаж просматриваются французские кулинарные термины и можно примерно догадаться о чем идет речь так бавасарри это бф аассорти то есть а сорти из кусочков разных видов мяса – говядины, свинины, баранины, телятины, гусиного и куриного мяса. Сотей а бамон – это соте, то есть мясное блюдо, изготовленное из небольших, отдельных естественных частичек животного, которые вначале обжариваются, а затем слегка тушатся. Соте обязательно должно включать мясо, сопутствующей ему косточкой. Например, только ножки цыпленка, или только грудки цыпленка с килевой костью, без отъема филе от кости. Или только телячьи или ягнячьи ребрышки, сопутствующим им мясом. Короче говоря, сатэ – это вид рагу, но рагу высшего класса, когда приготавливается не просто обрезок мяса с кусочком кости, где кости больше, чем мяса, а наоборот, мясо, обволакивающей кость, составляет основную часть, Отсюда все типы соте называются по виду мяса – соте из телятины, соте из курицы или по виду части мяса, соте из куриных ножек, соте из индюшачьих крылышек или же по виду приготовления в отдельной стране – соте по-португальски, соте по-лангедокски и так далее В исключительно редких случаях соте называют по имени какого-либо лица, так как все виды соте – и без этого хорошо определяются и сложились еще ранее XVIII века во французской кухне, до того, как возникла мода на то, чтобы называть новые сложные блюда по именам их создателей или знаменитостей, любящих такие блюда. Исходя из этого, видно, что название соте, которое упоминает старый повар, неправильное, хотя в принципе возможно, но только в какой-то разрядной претенциозной кухне. ибо оно может быть прочитано как «соте де бумон, то есть «соте» по-великосветски, что крайне необычно для названия «соте». Скорее всего, это «соте де мутон» из баранины. Обычно после слова «соте» по-французски следует всегда частица «д», или же ничего не следует, если затем стоит прилагательное, поясняющее, какое это «соте», а не из чего. Так принятые во французской кухне – И в международном ресторанном меню наименование сате следующие: сате де виан, сате де бекас, сате де валяй, сате де мовиет и так далее, или сате португес, сате лангедок, сате паризиен и так далее. Сате, после которого следует аля, в общем-то выдумка или ошибка. Нет сомнения, что Толстой, для которого французский язык был столь же употребительным в его художественных произведениях, как и русский, просто хотел таким путем подчеркнуть, что старый повар или забыл, или совершенно перепутал название блюд, которые готовил прежде. Противоречивость барского и крестьянского быта Толстой иллюстрирует не только различием блюд русской народной и французской кухни, но и более глубокими кулинарными различиями, проявляющимися в различиях культуры. во времени приема пищи по русскому и по западноевропейскому суточному расписанию. Этот мотив русской драматургии отмечался и даже не просто фиксировался, но и дебатировался неоднократно. Тургенев был последним, кто просто зафиксировал дворянский распорядок вытий. Островский поставил четкие сословные границы, нарисовал, не подвергая критике, и купеческий, и дворянский распорядок, установил их вполне легитимные и и объяснимые с точки зрения каждого сословия границы. Толстой также вносит вклад в этот вопрос. Он иронизирует, или даже осмеивает, дворянский распорядок устами крестьян. И, наконец, Чехов, как мы увидим ниже, драматизирует этот вопрос в «Дяде Ване». Поскольку Толстой, по сути дела, первым подчеркивает, что в основе выбора вытей лежат социальные сословные противоречия, и этот – кулинарный выбор, лишь наглядный пример и наиболее заметный каждому показатель глубокого социального раскола русского общества, то, пожалуй, следует пояснить, почему это явление стало использоваться русской драматургией как мотив для иллюстрации коллизий в русской жизни именно в конце XIX века, хотя социальные различия русского стола существовали и до этого, не менее 200 лет, и никогда не признавались, что, источником столкновения интересов или психологической конфронтации. Особое внимание к этому вопросу в конце девятнадцатого столетия возникло потому, что именно в этот период глубокие социальные различия в области организации, состава или даже кулинарной технологии, существовавшего в России стола и кухни, стали восприниматься как анахронизм и даже как некий нонсенс, ибо существование двух русских кухонь в одной стране на пороге XX века приводило не только к комическим, но и к серьёзным социальным коллизиям. Исторически дело обстояло так. До XVII века, то есть до смутного времени, русская национальная кухня была единой, все сословия пользовались одинаковыми блюдами. Разница между богатым и бедным столом проявлялась лишь в количестве и качестве продуктов, но не в различии состава меню. Щи и уху ели как за царским, так и за мужицким столом. В XVII веке произошли изменения в самом составе кушаний, появившихся за боярским столом в противоположность народному, в употреблении господствующими классами ряда новых продуктов, чая, пряностей, лимонов, неизвестных или недоступных народу. Использовались и непринятые в народе, но введенные новой татарской знатью, восточные способы приготовления, жарение в масле и верчение, грилирование. Но в целом технологическое единство русской кухни еще сохранялось. При этом народ не расценивал различия в господском и народном столе как нечто необычное. Наоборот, богатство ассортимента боярского стола считалось неотъемлемым атрибутом господствующего положения, и тем самым, получала легитимность, престижность, народное одобрение и уважение. В XVIII веке произошел резкий сдвиг. Господствующие классы стали пользоваться французской и немецкой кухней, а народ остался при русской кухне, сильно обедненный по ассортименту. Но и это было узаконено в глазах народных масс, поскольку в эпоху невиданного укрепления крепостничества, различия социального характера, В какой бы сфере они ни относились, также приобретали значение нормальных и легитимных, ибо господа во всем должны были отличаться от холопов, и этот принцип также в глазах народа рассматривался как основополагающий и истинно русский. Но в XIX веке, особенно после Отечественной войны 1812-1814 годов, в этом принципе была пробита огромная брешь. Во-первых, численно выросшая за первую четверть XIX века часть мелкопоместного и личного дворянства, не могла уже слиться с остальным, старым дворянством в социальном отношении и поддерживать хотя бы внешне те социальные и культурные бытовые различия, которые служили всегда важным барьером между господами и холопами. Эти новоявленные дворяне из грязи были просто-напросто мещанами во дворянстве, что оказывало влияние не только на их личный статус в обществе, но и на ослабление положения всего дворянства в целом, ибо лишало это сословие его исторического ореола. Во-вторых, в мелких поместьях, в отдаленных деревеньках, в заштатных городишках даже старые, родовые, но оскудевшие дворяне в силу экономического положения и окружающих их условий уже не могли поддерживать дворянского статуса – иметь соответствующую усадьбу, многочисленную дворню, хороший стол с французской и русской кухней, ибо для всего этого у них уже не было ни возможностей, ни умения, ни знаний, ни персонала. В целом расширение круга дворянского сословия привело к его измельчанию, деградации, бесконтрольности в поддержании традиций, и все это имело вместе взятое, и не могло не отразиться на падении дворянского авторитета в глазах народа, крестьянства, холопов. В-третьих, и холопы после 1812 года изменились по сравнению с XVIII веком. Те, кто с оккупационной русской армией побывал в Европе, кто увидел жизнь западноевропейских крестьян, горожан, и хоть краем глаза ознакомился с их обычаями, не мог не изменить своего мнения о своих господах. Русский солдат-крестьянин увидел воочию, что его господа, которых он считал неизмеримо умнее и образованнее себя, на самом деле пользуются «объедками» в западноевропейской культуры и обучаются у тамошних парикмахеров, лакеев, кучеров, солдат, то есть у французских и немецких мужиков, холопов, всему, чем они гордятся, как особым дворянским сословным отличием, не классовое чутье, ни элементарное национально-патриотическое чувство русского мужика не могло же мириться с тем, что дворянство – это какое-то исключительное сословие, особо благородные люди, существа высшего порядка, подчиняться которым велел сам Бог. Этот процесс шел и нарастал исподволь всю первую половину XIX века, хотя Николай I и принял все меры для укрепления авторитета дворянства в стране. Были введены строгости, карающие опустившихся дворян, требующие от них обязательной государственной службы, заставляющие поддерживать внешние формальные отличия в одежде, поведении и тому подобное. Но они уже не могли серьезно сдержать процесс морального недоверия к дворянству со стороны народа, не могли укрепить пошатнувшийся авторитет особого дворянского быта, как быта законного, установленного Богом, ибо Бог не мог быть иностранцам. Это понимали даже самые темные люди. Для них Бог был только русским, и отход дворянства от русских обычаев поэтому воспринимался и трактовался в этот исторический период в народе как эквивалент безбожия. Вообще проявление не только вольнодумства, то есть пренебрежения русскими обычаями и замена их чужими и чуждыми, но само по себе проявление несвойственного русскому характеру мягкости, слабохарактерности со стороны дворянства в отношениях с людьми явилось одной из веских причин острого пренебрежения простого народа к дворянам как к людям, которые изменили своим принципам Примечание. Это стало обнаруживаться в ряде случаев в период 1856-1861 годов, когда царизм, потерпев военное и дипломатическое поражение в Крымской войне и потеряв важные внешнеполитические позиции в Европе, отступил также и от своих принципов во внутренней политике. Реабилитация и возвращение декабристов из ссылки, подготовка к отмене крепостного права, денежная реформа 20 июля 1857 года, вызвавшая недоверие к стабильности и приведшая к востребованию вкладов из казенных банков, что вызвало банковский кризис и первую крупнейшую всероссийскую инфляцию. Конец примечания. То, что русский народ не прощает именно измены принципам, нарушения стабильности и развала порядка, но готов поддержать любую строгость в отношении себя ради сохранения порядка, Толстой понял и познал, видимо, на собственном опыте, еще в конце 50-х, начале 60-х годов, и отразил это в своих первых драматургических опытах. Зараженное семейство. Няня. И то мы примечаем, что во всем доме другие порядки пошли, и барин другой стал. Посмирнел совсем, и учителя студенты взяли, и детей всех распустили. Все другое стало, все по-новому пошло. Бараня. Что ж, и я другая стала. Няня. Вы что? Вы так, по доброте своей. а вот на барина так часто дивлюсь. Молчит, качает головой, разводит руками. Что сделалось? Совсем другой человек. Как вспомнишь прежнее-то? Был ли день, чтобы Сашка Камердин без битья одел? Был бы староста, что в стан не свозили. Барыня, разве очень хорошо было? Совсем не очень хорошо. Няня, господа были, а уж без этого нельзя. А то удивительно, Как можно в пятьдесят лет свой характер переменить? Как это самая царская бумага, но там. Барыня, ну да, манифест. не не озлоблена, с той поры перемена пошла. Уж вы извините меня, матушка, я правду всегда скажу. В пятьдесят лет характер нельзя переменить, а только важности своей потеряли. Намедни, кого ж, кирюшку деева мужика, стал при Анатолии Дмитриевиче ублажать. Вы, говорит. Это кирюшки-то. Хотите работать, так приходите, послушая, что такое, точно принцу какому-нибудь плюнуло даже. Конец цитаты. Устами старой правдивой, честной няни, этого олицетворения народной мудрости в русской дворянской литературе, указанного и признанного еще Пушкиным, Толстой предельно ясно выражает глубинное народное мнение. Слабохарактерность, мягкотилость конъюнктурность, никогда не могут получить поддержки в народе. Народ всегда будет доверять лишь строгому, решительному, жесткому, но справедливому в целом руководителю. Те же, кто отходит от своих принципов, навсегда теряют уважение народа. Именно поэтому сословно разница в русском национальном столе, существовавшей 200 лет и не вызывавшая за это время никакого осуждения, А признанное чуть ли не незыблемым постулатом стало восприниматься как нетерпимый факт лишь тогда, когда дворянство, как основной слой господствующих классов, отступило от своих политических, экономических и идейных позиций самым позорным, не вызывающим уважения образом. Вот почему после 1861 года, как только дворянство экономически, юридически, в значительной степени утратила свои прежние позиции, началось фактическое разрушение последних оплотов дворянского авторитета. Дворянство стало терять влияние в качестве законодателя мод в обществе во всех сферах, в том числе в области кухни, в области кулинарных обычаев и застолья. Эта утрата позиций осуществлялась, так сказать, традиционно, по-русски. и можно даже сказать специфически, похолопски Барина не просто скидывали с пьедестала, но чаще всего внедрялись в барскую среду и разводняли ее, усиливая тем самым процессы деградации дворянства. Именно в этом и состояло в сущности основное содержание тех социальных процессов, которые происходили в русском обществе в 60-70-х годах XIX века, когда, во-первых, Из числа крестьян-кулаков, сельских мироедов, умеющих наживаться на неповоротливости или растяпистости своих односельчан, на их честности или простоте, сформировался новый класс чумазых русских капиталистов, то есть купечество и просольство. А во-вторых, из среды этого нового купечества стали выходить уже крупные биржевые, торговые, промышленные воротилы, так сказать, всеимперского всероссийского масштаба, Прохоровы, Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские, отличавшиеся от чумазых Колупаевых и Разуваевых, не только одеждой, манерами, образованием, не говоря уже о масштабах своего капитала, но и бытом, и кухней. Примечание. Прасл – перекупщик-посредник, стоящий между крестьянином и городским торговцем, или крестьянином и фабрикантом. Конец примечания. Дело в том, что русская народная кухня в руках купеческого сословия стала за десятилетие 60-х годов не только распространяться вширь, но и начала восстанавливать свои позиции в смысле ассортимента и разнообразия репертуара, ибо финансовые возможности купечества позволили ему дополнить русские национальные блюда крестьянского стола теми русскими блюдами, которые все еще оставались в репертуаре дворянского стола, и таким образом восстановить к 70-80 годам XIX века единство русского национального стола, расколотого еще в XVII столетии на дворянско-барский и народно-крестьянский. Но поскольку само купечество было далеко неоднородно, и из-за того, что его культурный уровень был крайне низок, Восстановление национального русского стола не представляло собой вполне сознательного процесса, а было результатом стихийного подражания купечества благородному сословию, вследствие чего к 80-м годам в купеческий быт через ресторанную кухню вошли не только старые русские блюда, но и часть западноевропейских, французских и немецких, что и привело, в конце концов, к замутнению процесса собирания репертуара чисто русской кухни, и превратила кухню 80-х годов в России у господствующих классов в некую смесь французского с нижегородским. Пока этот процесс происходил стихийно, пока среди чумазых капиталистов преобладали большовы и кит-китычи, никакой общественной реакции на эти явления практически не было. Каждый ел и покупал то, что ему было по карману, и сохранял те кулинарные и застольные привычки, которые у него были воспитаны семьей и ближайшим социальным окружением. Но как только во главе русской буржуазии встали новые, европеизированные капитаны класса капиталистов, улучшенные варианты Фрола Федулыча, Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские, как только они стали оказывать экономическое и моральное влияние на русские культурные круги и русскую творческую интеллигенцию, и как только возник вопрос, кто же все-таки будет подлинным руководителем русского общества царизм или русская буржуазия, так как на первый план выдвинулась проблема русского патриотизма. А раз в русских широких общественных кругах зашел спор о патриотизме и пути развития России, то по давней традиции, в целях ясности и простоты, в целях упрощения собирания сторонников образовавшихся двух лагерей, капитанов финансов и индустрии, и русской либеральной, в том числе дворянской интеллигенции, этот вопрос был поставлен прежде всего в более понятную кулинарную плоскость. За что вы, мастера культуры? За павесную икру, калачи, севрюгу с хреном, квас и водку? Или за ветчинные окорока, белую булку, индейку жареную, соте де валяй, кофе и шоколад Сложность ответа на этот вопрос по сравнению с более легким выбором в начале XIX века Квас или шампанское состояло в том, что в обоих случаях речь шла о вполне реальных и часто несопоставимых ценностях, да и отождествлять полностью еду и любовь к родине, а тем более к общественному прогрессу в преддверии XX века, было уже трудновато и неубедительно. Вот почему в художественной литературе, как в зеркально отраженном изображении общественных проблем, Возникла и получила признание другая условная форма символического изображения предстоящего общественного выбора – не между двумя видами меню – народным и барским, а между двумя типами организации быта – разными распорядками дня. Так Толстой, определяя народные, крестьянские, а также и свои симпатии в этом споре, противопоставляет не только конфеты, кофе и шоколад, как типично антинародные, господские – и явно не русские пищевые изделия русским но и главное подчеркивает свое и народное моральное религиозное осуждение нарушение барами господами религиозных традиций в организации стола для него это более важный элемент и именно этим отличается позиция толстого от позиции остальной части русской либеральной интеллигенции толстой не с нею а с крестьянством по религиозным соображениям и по социальным вот как отражаются эти позиции в кулинарном диалоге где кухарка описывает житье слуг у городского барина кухарка жаловаться нельзя белая булка по воскресеньям рыба в постные дни по праздникам а кто хошь из коромной ешь второй мужик разве постом лопает кто кухарка э, -э да все почитай только и постятся что кучер до да сема да я да экономка «А то все скоромное жрут». Второй мужик. «Ну а сам-то?» Кухарка. «Э, хватился. Да он и думать забыл, какой такой пост есть». Третий мужик. «О, Господи!» Первый мужик. «Дело господское, по книжкам дошли». «Потому умственность?» Третий мужик. «Ситник-то каждый день». «Я чай?» Кухарка. «О, ситник!» «Не видали они твоего ситника!» «Посмотрел бы пищу у них». чего-чего нет. Первый мужик. Господская пищи известна, воздушная. Кухарка. Воздушная ты воздушная, но и здорово жрать. Первый мужик. В аппетите, значит? Кухарка. Потому запивают. Вина этих сладких водок, наливок, шипучих, каждому кушанью свое, ест и запивает, ест и запивает. Да уж как здорово жрать, беда. У них... Ведь нет того, чтобы сел, поел, перекрестился да встал. А без перечи едят. Только, господи, благослови, глаза продерут. Сейчас самовар, чай, кофе, шоколад Только самовара два-то пьют, а уж третий ставь. А тут завтрак, а тут обед, а тут опять кофе. Только отвалятся, сейчас опять чай. А тут закуски пойдут, конфеты, жамки, и конца нет. В постели, лежа, и то едят. Третий мужик вот так-так хохочет. Конец цитаты. Как видим, кухарка, и устами толстой, на первый план выдвигает религиозно-нравственные мотивы осуждения господского образа жизни в области еды. Скоронное жрут, о постах забыли, после еды не крестятся. А во-вторых, напирает на социальные аргументы. Чего-чего нет из пищи. Здорово жрать. И, наконец, очень часто, много раз в день едят. Но крестьяне шокированы лишь нарушением религиозных предписаний. Все остальное кажется им естественным со стороны господ. Господская пища известна, воздушная. Так тому и быть. И обилие съедаемой пищи тоже их не удивляет. В аппектикте, значит. И даже чистота и необычность приемов пищи в постели вызывает вовсе не гнев, а смех. Здесь толстой художник, знаток народной психологии, весьма точен и убедителен. Именно поэтому вся его надежда на моральное религиозное осуждение. Что же касается количества вытей в сутки, то кухарка перечисляет их правильно, хотя и не всегда правильно их называет. В переводе на профессионально-кулинарный язык ее реплику можно расшифровать так – утренний кофе в постели, утренний чай, первый завтрак. второй завтрак, обед, послеобеденный кофе, вечерний чай, ранний ужин, который кухарка называет закусками, поздний чай или поужин. Этот распорядок дня, сообщаемый толстым и включающий фактически восемь вытей, способен, конечно, удивить крестьян, но в целом он все же классический и потому нормальный для барского стола середины девятнадцатого века. Шесть лет спустя, Антон Павлович Чехов в «Дяде Ване» поведает о еще более западноевропейском распорядке дня профессора Себрякова, который по-настоящему удивит уже не крестьян, а близких родственников профессора, которые всю свою жизнь провели в деревне и не привыкли к заграничной и столичной жизни. Профессор встает, ест, затем гуляет по два часа, в то время как самовар кипит и ждет его, затем завтракает, в одиннадцать-двенадцать часов дня, а обед отодвигает на восемнадцать-девятнадцать часов вечера, как это принято у французов и в дипломатическом мире. И, наконец, ночью в два часа он снова пьет чай и ест. сорре Такой распорядок не только возмущает, но и в конце концов провоцирует взрыв, скандал, ибо русские люди, даже занятые не физическим, а конторским трудом, правда живущие в деревне, привыкли есть трижды в день, завтракать в восемь часов утра, обедать в тринадцать, ужинать в вечеру, когда смеркается, в девятнадцать-двадцать часов, а уже в двадцать один крепко спать. Таким образом, в конце девятнадцатого века вопросы организации быта, вопросы распорядка времени еды оказались крайне актуальными для всего русского, в первую очередь городского общества. поскольку они были связаны с вопросами дальнейшего исторического развития России, идти ли ей по западному, то есть ускоренному капиталистическому пути с интенсификацией всего жизненного уклада, с отбрасыванием привычных русских бытовых форм и норм, или же придерживаться, по крайней мере, бытовых русских традиций, оставаясь на скромных, но прочных позициях привычного рациона питания и жизнеобеспечения. и поскольку такие вопросы касались непосредственно всех и каждого, поскольку они так или иначе обсуждались в разных слоях общества, часто совершенно непроизвольно, как результат столкновения какой-то части людей с новыми для них бытовыми явлениями или нововведениями, то поэтому драматурги конца XIX века, отражавшие в своих пьесах современную им жизнь, ставили такие вопросы и давали возможность своим действующим лицам высказываться по их поводу. Вот почему в конце XIX – начале XX века более молодое поколение писателей и драматургов – Чехов, Найденов, Горький, Андреев, Толстой – стали вновь отводить кулинарному антуражу гораздо большее внимание, чем это было в середине столетия. Лев Николаевич Толстой – стоял совершенно в стороне и от купеческой драматургии Островского, расцвет которой пришелся на 70-е годы, и от драматургической молодежи рубежа 19 -го, 20 -го веков, не испытывая в своем подходе к определению кулинарного антуража практически никаких веяний своего времени. Он оставался самим собой, его отношение к кулинарному антуражу, более чем сдержанное, Но поскольку его идеи, связанные с проповедью религиозно-нравственного совершенствования человека, в какой-то мере затрагивали быт и питание людей, то Толстой использовал кулинарный антураж в своих драмах фактически для того, чтобы проповедовать воздержание, трезвость и пищевой аскетизм и осуждать всякие пищевые излишества. Именно поэтому сдержанное отношение к количеству, числу и ассортименту кулинарно-гастрономических лексем – отличительная сторона пьес Толстого. В кладах просвещения кулинарный антураж по толстовским меркам «раздут» в кавычках до 25 кулинарных названий, только потому что здесь Толстому просто вынуждено пришлось к этому прибегнуть из-за необходимости как можно убедительнее раскритиковать барские кулинарные привычки и противопоставить их крестьянским. В крестьянском же столе у Толстого ни одного горячего блюда или пищевого готового изделия, кроме чая. Черный хлеб, квас, кислая капуста, тюря. Из праздничного ситник, чай, мед пчелиный, жомки, пряники. Из алкогольных напитков пиво домашнее, да и то на свадьбу, в исключительных случаях. Водку для народа Толстой решительно отвергает. Первый мужик. «И как тебе...» Фортунит, Захар, только бы спрыснуть, значит, чтобы хформенно было, Фёдор Иванович, и этого совсем не нужно. Именно такова позиция самого толстого драматурга и толстого моралиста, родителя народных и особенно крестьянских интересов. Эта позиция неукоснительно проводится им во всех пьесах, даже там, где практически используются две-три кулинарные лексемы.